Успокоил он себя снова. Однако вспомнил он прежнее недовольство, тихо грызшее его, и сейчас. Странно, что Тургенев совершенно не тронул меня. Когда-то я восхищался его первой любовью, а теперь рассказ показался мне мармеладом для детей. Нет, Тургенев — небольшой талант, его переоценили. Да, лучше классиков не перечитывать. Бог с ними. Он посмотрел на часы,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 Владимир Петрович вяло улыбнулся и сел в кресло рядом с Никодимом. Из соседней комнаты на звонок вышел второй подмастерье с потухающей папиросой за ухом, со сложной салфеткой в руках. Сказав «Мое почтение, господин Козлов», он тотчас сердито крикнул «Мальчик воды!» и стал неискусно вправлять салфетку за воротник Владимира Петровича. И Владимир Петрович поморщился, сказал «Осторожнее».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 «Ля донная мобиле» — неизвестно для чего в полголоса баритоном запел. «Как не стыдно ему болтать о женщине, с которой сейчас встретится, подумал с брезгливостью Владимир Петрович. Несносный болтун, а слывет задельного вериста. А, может быть, и врет, вероятно, к проститутке собирается». Подмастерье вспрыснул его лицо одеколоном, напудрил гладкие щеки.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 — Далось им это свидание сегодня? — с досадой подумал Владимир Петрович. — Написано мне, что ли? — Ну да, на свидание. После молчания сказал он, наконец, и посмотрел на нее. Глаза ее ему чрезвычайно понравились. — На свидании завтра успеете. Шутливо, как старые знакомые, и все смеясь, — возразила она. — А меня завтра, может быть, не встретите? Лучше пойдем ко мне, я недалеко живу, кстати, я и интересная, и вы мне понравились. Знаем мы, как я вам понравился, подумал про себя Владимир Петрович, однако хорошенько и хорошо говорит не грубо. Если бы не Сюзи, я бы поболтал с ней, честное слово. И вы мне понравились, сказал он откровенно, однако идя быстро, но я, к сожалению, спешу.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 Зажегся где-то в мозгу образ худенькой Сюзи, но как он ни старался, чтобы образ ее тронул его, это не удавалось. Сюзи, словно мстя за обиду, ускользала из памяти и скоро потонула где-то среди стоящих мыслей. И другая такая же коса полетела на плечо. и обе они опять вызвали у него прилив любви, снова было забытье, необыкновенные ласки.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 Она ему отдалась, забеременела, где-то рожала, ребенка бросила, офицер уехал в полк, потом она уже от голода и отчаяния пошла на содержание к старику, однако долго не выдержала и бросила его, увлеклась студентом, евреем, а от него уже со ступеньки на ступеньку стала переходить из рук в руки, пока не докатилась до улицы, тут и осталась. Конечно, в полголоса продолжала она, играя его короткими пальцами. Я могла бы и вверх покатиться, но не повезло. Мало ли удачливых кокоток, а у меня не вышло. Из родного города пришлось уехать. Жила долго в Москве, в Киеве, теперь уж год как живу здесь. — Отчего ж ты не займешься честным трудом? — серьезно спросил Владимир Петрович. — Ты могла бы быть продавщицей, кассиршей, телефонисткой?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 Вдруг сказала она, он вздрогнул от звука ее голоса, что меня мучит. Это мое будущее, ведь я все знаю, понимаю и не обманываю себя. Красота уходит, если б ты знал меня в шестнадцать лет. Когда я бывала гимназисткой и выходила под вечер на улицу, вся Варшава гналась за мной. Красота уходит, повторила она после того, как от нее отошел образ гимназистки Зоси. А желания растут. Чем меньше имеешь прав на счастье, тем больше требуешь его. Зубы у меня начали портиться. Я себе не представляю, как смогу надеть фальшивые зубы. А ведь придется. Ну, бог с ними, с зубами, не знаю, зачем о них вспомнил. «Честное слово, то очень хорошее», — произнес Владимир Петрович, растроганный, — «ты задела мою душу». «А завтра забудешь обо мне? Не спорь, не возражай, милый мой, я не тебя». Я благодарна тебе за сегодняшнюю ночь и мыквиты. Еще тревожит меня страх, вернулась она к прежним мыслям, что я непременно заболею, ну, нашей болезнью. Однажды уж была больна, вывернулась. Раз вывернулась другой, но не всегда же, счастье. Постарею, стареем мы скоро. Мне уже двадцать восемь лет. Ну, до сорока можно работать.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 Потом с порывом поцеловала. Ты хорошая. Опять повторила. А может быть и нехорошая? Смеясь ответила она. Не в этом дело. Да и я твою руку буду целовать. Я люблю целовать мужские руки. И целуя коротенькими касаниями губ его волосатую руку, она тихо сказала. Вот от чего, милый мой, я решила сумереть.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 звалась она. — С револьвером в руках и одна. не весело это. А вот вдвоем... — Пожалуй, ты права. Подумав, одобрил он ее и успокоился. Но где же найти этого второго? — Второго? — удивилась она его вопросу. — Да сколько угодно. Любой попавшийся мне на улице гость есть второй. Чуть он заснет, я сначала его, потом себя. Вот ты какой испугался! Владимир Петрович присел от страха и схватил ее за руку. Ищ, пожалуй, убьет. Молнией пронеслось у него в голове. Влопался же я в историю. Нет, надо сейчас же убираться отсюда. Здор не убьет. Фантасмагория, фантасмагория! Почему-то несколько раз повторил про себя это слово.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 И снова, как на улице, почувствовал себя во власти неведомого, мистического обаяния. — Конечно, мой страх вздор. Мне ведь предсказали, что я должен только море бояться. Успокаивал он себя. — Фантасмагория! Опять началась музыка в голове. — Гория, гория!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 Проведи он одну ночь с Зоси и совсем другой рассказ написал Нет, мы, незаметные люди, часто бываем талантливее наших писателей. Еще о многом он думал о себе, о своей не совсем удавшейся жизни, о Сюзе ее милом профиле, о ее матери.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 Звук выстрела. В коридоре тотчас послышался тревожный топот, ног, кричали, кулаками стучали в дверь. Зося торопливо подняла посиневшую руку Владимира Петровича и, поцеловав ее, сказала, — Мы сейчас увидимся, милый мой. И пока стучали.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 И как бы в мольбе поисли над улицей, На спине слабо затрепетали Толстые косы.